Снаряд просвистел над мачтами варяга, упал в двух сотнях метров спереди по курсу. Ни хрена себе!» – воскликнул Макс. «Из чего это они бьют? Наши баллисты до половины такой дистанции не достанут». «Какая разница!» – заорал Олег и бросился к рулевому. «Удур, ты помнишь тот проход между островов? Вон они впереди! Мы там прошли по пути к лагерю хайтов!» Да, я помню тот проход. Сможешь провести корабль там же? Смогу, а их судно в нем пройдет? Нет, оно слишком тяжелое, а там мелко. То, что надо, удур, проведи нас там. Одна надежда, что они сядут на мель. Если догонят нам не сдобровать, там уйма хайтов. только на веслах около сотни сидят, не меньше. Я проведу пообещал Клод. Олег поднялся на корму, тут же инстинктивно присел. Над головой со свистом пролетел очередной снаряд. К счастью, варяг шел без парусов, иначе их бы как минимум пробило, а как максимум... Кто знает, какова начинка этих дьявольских штуковин. При падении в воду эффект был не больше, чем от обычного камня, но такой же мог вызвать горшок со смолой и скипидаром, так что это не показатель кроме того скорость впечатляла при такой простой булыжник без труда пробьет борт легкого речного судна незащищенного от ударов морских волн повернувшись к болести, олег приказал ответим тем же так не добьем горестно констатировал наводчик копье запустите Да оно ему ничем не повредит, да и не попасть сильно далеко. Ничего, хоть попугаем немножко. Из трюма выскочил взволнованный паук. Подскочил к командиру. У нас течь в носу. Откуда она взялась, поразился Олег. Наверное, доски разошлись, когда весла таранили. Твою мать! Если выживем, обязательно металлом обобью. «Пусть даже простой медью. Ладно, это не важно. Сильно вода бежит?» «Не очень. Но скоро вычерпывать придется, а ведь у нас даже помпы нет». «Ладно, следи за этим. Пока терпит. Если мы погибнем, то не оттечи в корпусе». Как бы в подтверждение его слов, мимо левого борта просвистел очередной снаряд. «Это чем они пуляют?» – изумился паук. «Не знаю». «И век бы не знал, что встал! Беги в трюм!» Расстояние сократилось до трех сотен метров. Судя по тому, в какой близости пролетали снаряды, метательная установка противника била точно. Еще немного, и варяг на своем корпусе испытает мощь этого неизвестного оружия. Рита, проследив за результатом очередного выстрела, покачала головой. «Хорошо!» что такие штуки не стоят на их малых кораблях. Нас бы еще по осени поубивали. Сюжаль лишний год прожили, зря ты с собой Аню взял. Рано ты нас хоронишь, заявил Олег, указывая вперед. Сейчас войдем в протоку, они там не пройдут, на мели сядут. Рита посмотрела в ту сторону, нахмурилась. Не думаю, что они настолько глупы. «Наверняка обойдут все эти островки стороной, после чего легко нас догонят». «Может и так», – согласился Олег. «Только в таком случае мы успеем причалить к берегу на безопасном удалении от лагеря. Бросим корабль и разбежимся по плавням. Они нас ни за что не найдут. Но вообще-то надеюсь, что этого делать не придется». «Посмотрим», – недоверчиво произнесла Рита. Когда варяк вошел в протоку, сердце Олега забилось так, что еще чуть-чуть и начнет стучать по доспехам. Малейшая ошибка у дура. И они сядут на мель. Тут уж надежно благополучный исход не останется. Слава Богу, все обошлось. Однако сердце заработало еще сильнее, хотя это и казалось невозможным. Естественно, в этом мгновение решалось, что будет дальше. Олег напряженно всматривался в сторону вражеского корабля, в любое мгновение ожидая, что он начнет сворачивать, но нет. Хайты продолжали идти прежним курсом. Наверное, решили, что раз варяк прошел с такой легкостью, то и они проскочат без проблем. Новый выброс дыма на башенке, снаряд плюхнулся возле носа, промахнувшись лишь на пару метров. Олег уже высчитал, что скорость перезарядки вражеского орудия около двух минут. Если ничего не изменится, то следующий попадет почти наверняка. Противник неплохо пристрелялся. В этот момент три рема на полном ходу налетела на мель. С дистанцией в 200 метров это выглядело не слишком эффектно. Просто судно... Внезапно остановилась, чуть накренившись на левый борт. Ни треска, ни грохота. Даже за борт никто не свалился. Впрочем, неудивительно, видно песчаное. Будь под ним камни, с кораблем можно попрощаться, но увы. Однако сняться смели будет непросто. Это не легкий оргой, даже не варяг. В лучшем случае провозятся несколько часов. А если дело дойдет до разгрузки, понадобится не меньше суток. Облегченно вздохнув, Олег повернулся к команде лучников и расчету баллисты, напряженно всматривающихся в сторону врага. «Все! Считай, что мы победили!» Радостные крики поддержали грибцы, понявшие, что спасены. От дружных воплей над плавнями взмыли стая потревоженных птиц. Монгу, бросив весло, Выскочил на палубу, спеша отвесить в сторону врага несколько неприличных жестов. Присутствие Риты его вовсе не смущало. Даже Аня, позабыв об угрозе мужа, высунулась из трюма посмотреть на причину радостного переполоха. Олег ничего этого не видел. Стоя на корме, он смотрел назад, на трирему, не представлявшую сейчас ни малейшей опасности. Даже грозное орудие больше не страшило. Расстояние быстро увеличивалось, ведь течению реки помогали восемь пар весел. Позади, пылающим костром, дрейфовало подожженное судно. Над лагерем Хайтов все еще тянулась тоненькая струйка дыма. Уцелевшие агрессоры, скорее всего, ловили землян, разбежавшихся при нападении по округе. Кого-то они наверняка поймают, но не всех. Далеко не все. Возможно, сняв корабль, смели попытаются преследовать варяга, но к тому моменту он будет очень далеко и успеет добраться до поселка. Разыскать его на просторах Фриона невозможно. Это не купеческие суда, которые можно без проблем ловить на волоке. Да и вряд ли они продолжат рейд по человеческим землям. За эти дни им не раз пускали кровь. Все же должны понять, что с такими силами здесь делать нечего. На этот раз земляне спаслись. Насчет победы, Олег погорячит, Они просто отвесили хай хайты гораздо сильнее. Сегодня люди узнали о них много нового. Никто не предполагал, что враг обладает столь грозным речным крейсером. Вся флотилия островитян в сравнении с ними – ничто. Один такой корабль разметает ее без труда. Наверняка подобных судов у них немного, иначе люди давно бы о них услышали. Но это не принципиально. Даже одинокий дредноут непобедим. Землянам пока нечего ему противопоставить. Но Олега новое знание не напугало. Очередные сложности, не более того. Ничего. Люди не то преодолевали, и с этим тоже справятся. У них есть знания, есть умелые руки, чтобы это знание воплотить в конкретные вещи, смертоносные вещи. Наступит время, и они схватятся с врагом на равных, или даже его превзойдут. И он... Постарается, чтобы это время настало поскорее. Текст читал Геннатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту Аудиодом за помощь в подготовке данного релиза.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 Тот ненавидит, кто любит, тот отстаёт То, что слепой не увидит, зрячий тут же возьмет. Тому, кто ждет сострадания, в горле костю встанет зло От великого желания делать людям добро Но все же хочется верить, что где-то прячутся глаза В которых тайную сердце кровоточить Ты что-нибудь, изменить Мне ничего не остается, я буду жить All